Приезжает раз, упала на кресло, перчатки стаскивает, стени не могу!» и улыбается. «Купили так и меня, дорого купили!» Я и заплакала. Рассерчала она, в клетке наслушалась, а еще богу все молишься. Вымолила, первый дилектор бумагу подписал, сымать будут. Три красавицы было, всех победила. И теперь уж не Катечка, а звезда. Больше тысячи за неделю положил дилектор. Я так ахнула. Она мне тут цельную пачку сунула. Попрячь, у тебя целей будут. Я и купила у турков кошель сафьяновой. На грудь повесила. Письмо нам лакей на серебряном подносе подал к лежу. Побледнела Катечка. Почуяла я от Васеньки. А давно не писал. Прочитала, опустила ручку, задумалась. И шепчет. Ну и пусть. Конец. Да как вскочит. И засвистала. А генерал... Да, вспомнила. Гард фамилия. Ему скоро в дальнее место ехать. Говорю ей, не присвистывается. Хороший человек словно. Только поулыбалась. А служба ее тревожная, не дай бог. То в море увезут, то по горам на верблюде ездит. А то турки ее из башни крали, на канате перетягивали в корзинке. Воротится, гард прикатит, наглядеться никак не может. И... а деликатный. Много он для нее старался. С Америки даже телеграммы слали. Думаю, молюсь, Господи, хоть бы этот-то не отбился, фамилией бы ее прикрыл. А то такие все оторвы, артисты эти, самолыцки. Да все ловкачи, красавцы, так и кружат. А уж гадки-то ей подошли. Как-нибудь, бывали барыни искушения. Раз проводил ее гард домой. Ручку поцеловал, уехал. А уж ночь глухая. Только ушел, молодчик нам, ихняя звезда испанская. А как же у них у мужчина тоже звезда бывает? Такой черномазый ухарь. Все барыни с ума сходили. И бутылку с собой принес. И стали они в соломинке сосать. Пойло такое для баловства. А я гляжу за навеску. Голова к голове, сосуд смеются, ушко об ушко трутся. И уж он, чую, урковать стал, по голосу-то слышу, да и обнял. Она вскочила, грозит ему, а у меня ноги отнялись и голосу нет. А он на нее нахрапом, она как выхватит из серебряной сумочки пистолет, он сразу и назад, руку к сердцу, пардон, сказал. Будто так представление такое. У них барышни без пистолета никак нельзя. Зима пришла. Греком поехала, поредилась, а меня в номерок устроила. Сижу, скучаю. Вдруг телеграмма мне. Прочитали знающую. Требует меня к грекам. И все распоряжения дала. Наш штас капитан бумаги мне схлопотал. И на корабль меня посадили, довезли. Катечка ветрела, кинулась целовать, шепнула. Без тебя неспокойно, не могу. Возила меня по грекам, старые дома показывала. Не на что глядеть. А все глядят, обманное такое место. А потом на руки меня горничной сдала в номерах. Ну, я с ней сидела с гречкой, с грецкой женщиной. Не по-нашему они говорят, греки-то, а словно нашей веры. А Катечка картинки делала. Она в простыне сымалась, показывала мне «Крутизана» называется, а, может, «Крутизатка», хорошо-то не помню. И ее маслом арабки натирали, и потом она яд пила из чаши. И еще на спину к лошади ее привязали, по полю все гоняли, много было. И опять мы в Костентинополь приехали. А уж ее к немцам поредили за большие деньги». Опять мы в ту гостиницу, и что-то, Катечка, невеселое. Я ее и попытала. Может, стесняю я тебя? Отдельно бы уж мне лучше. Гадки-то ей подошли, а сами барни говорили, каждой такой артистке незаконный сожитель полагается. Ну, может, я не так говорю. Вот-вот, для портекции. Как вы-то говорите. И директора добиваются, правда, уж я это дело знаю. В душ ты к ней не влезешь. «Барин слово с меня взял, не оставляла бы. Да ведь слово-то мое, а ты ее. А она мне надоела, отвяжись. А не по себе и не по себе ей вижу». Забилась я в уголок, на глаза ей не попадаться. Три дни сидела. Она и учуяла смирение-то мое. Разнежилась, за шею прихватила. «Ах ты, старенькая моя, ненюля моя, Старый ты век, древний человек». Вспомнила, как писарек ругался. Мы тарю тебя по свету, а не могу. Иконка ты моя хранительница. Обеи мы и заплакали. Как-то повез ее Гард к главным послам на бал. Утром она и говорит. Мне Гард предложение сделал. Рада. Что ж, говорю, человек обстоятельный, на что лучше. И стало мне жалко Васеньку. Она и говорит. Поеду в Париж, а там увидим. И стал он ее просить, поедем где Лэндию, всякие чудеса увидите. Хотел приучить ее к себе. Уж так для нас старался, оберегал от воров даже. Воры круг нас велись, эти вот, вот-вот, и -вот, вантюристы. Он и приставил сыщиков казенных. Один жулик рядом с нами номер снял, жемчуг хотел украсть. А то меня из квартиры выманивали, будто по делу спрашивают, а я не пошла а в коридоре сыщик троих и арестовал, Уж они с «Колидорным» сговорились.